Почему я так мудр? Первое. Счастье моего существования, его уникальность лежит, быть может, в его судьбе. Выражаясь в форме загадки, я умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери. Я еще живу и старею. Это двойственное происхождение как бы от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни одновременно и декадам, и начало. Всего лучше объясняет, быть может, отличительную для меня нейтральность. Беспартийность в отношении общей проблемы жизни у меня более тонкая, чем у кого другого, чутье восходящей и нисходящей эволюции. В этой области я учитель паракселянс. Я знаю ту и другую. Я воплощаю ту и другую. Мой отец умер. 36 лет. Он был хрупким, добрым и болезненным существом, которому суждено было пройти бесследно. Он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью. Его существование пришло в упадок в том же году, что и мое, в 36 лет я опустился до самого низшего предела своей витальности. Я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В то время, это было в 1879 году, я покинул профессуру в Базеле Прожил летом как тень в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел как тень в Наумбурге. Это был мой минимум. Странник и его тень возник тем временем. Без сомнения... Я знал тогда толк в тенях. В следующую зиму, мою первую зиму в Генуе, то смягчение и одухотворение, которые почти обусловлены крайним оскудением в крови и мускулах, создали утреннюю зарю. Совершенная ясность, прозрачность — Даже чрезмерность духа, отразившаяся в названном произведении, уживались во мне не только с самой глубокой физиологической слабостью, но и с эксцессом чувства боли. Среди пытки трехдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика, par excellence. Очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых в более здоровых условиях не нашел бы в себе достаточно утонченности и спокойствия, не нашел бы дерзости скалолаза. Мои читатели, должно быть, знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса? Например, в самом знаменитом случае, в случае Сократа. Все болезненные нарушения интеллекта, даже полуобморок, следующий за лихорадкою, оставались до сего времени совершенно чуждыми для меня вещами, о природе которых я впервые узнал лишь научным путем. Моя кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у меня жар. Один врач, долго лечивший меня как нервно больного, сказал, наконец, нет, больны не ваши нервы, я сам лишь болен нервами. Конечно, хотя этого и нельзя доказать, во мне есть частичное вырождение. Мой организм не поражен никакой гастрической болезнью, Но вследствие общего истощения я страдаю крайней слабостью желудочной системы. Болезнь глаз, доводившая меня подчас почти до слепоты, была не причиной, а только следствием. Всякий раз, как возрастали мои жизненные силы, возвращалась ко мне в известной степени зрения. Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление. Он означает, к сожалению, и обратный кризис, упадок, периодичность известного рода декаданс. Нужно ли после этого говорить, что я испытан в вопросах декаданса? я прошел его во всех направлениях взад и вперед. Само это филигранное искусство схватывать и понимать вообще, этот указатель нюанс, эта психология оттенков и изгибов и все, что образует мою особенность, все это было тогда впервые изучено, и составила истинный дар того времени, когда все во мне утончилось, само наблюдение и все органы наблюдения. Рассматривать с точки зрения больного более здоровые понятия и ценности и наоборот с точки зрения полноты и самоуверенности более богатой жизни смотреть на таинственную работу инстинкта Декаданса, таково было мое длительное упражнение, мой действительный опыт. И если в чем, так именно в этом я стал мастером. Теперь у меня есть опыт, опыт в том, чтобы перемещать перспективы. Главное основание, почему одному только мне, пожалуй, стало вообще доступно, переоценка ценностей.